как лесничий становится смотрителем кладбища. Я никогда даже подумать не мог о том, что мне когда-нибудь придется хоронить людей в старом буковом лесу на территории моего лесничества. И все же здесь, к настоящему моменту, сделано уже свыше четырех тысяч захоронений. Причиной стали планы управления лесного хозяйства пустить старые деревья под топор и заменить их североамериканскими дугласиями. До какого-то момента наша община успешно сопротивлялась этим попыткам, но чувство тревоги меня не покидало, ведь на тот момент я был государственным служащим, поэтому мой начальник вполне мог просто дать мне указание убедить местных жителей в необходимости вырубки. Даже воспротивившись, я вряд ли мог бы праздновать победу. Мне нашли бы более сговорчивого преемника, который дал бы зеленый свет бензопилам. Такие старые лесные угодья тают, словно снег под солнцем. Повсюду идут вырубки, чтобы снабдить сырьем деревообрабатывающую промышленность. Если раньше Германия практически сплошь была покрыта буковыми лесами, то сегодня от них осталось лишь около 0,1%. А община Хюмеля, которая была моим работодателем, Сумела сохранить около 100 гектаров этого экологического сокровища, что соответствует 15% местных лесных угодий. Мне очень хотелось, чтобы так и оставалось. И тут мои коллеги после экскурсии по Шварцвальду за кружкой пива поделились со мной информацией о странных вещах, которые творятся в одном из гессенских лесничеств. Там в лесу начали захоронение урн с прахом, а местный лесничий стал смотрителем кладбища. Рассказ сопровождался хохотом всех собравшихся, но меня он заставил задуматься. Может быть, в этом и заключается спасение? Превращение леса в кладбище означало, что старые буки становятся как бы надгробными памятниками. Буквально на следующий день я записался на прием бургомистру Хюмеля и рассказал о новых перспективах. Руди оценил идею, и за несколько месяцев мы реализовали этот проект. Мы хотели защитить старый Буковый лес. Чтобы не нарушать сложившиеся природные условия, было решено не прокладывать новые дороги и не устраивать дополнительные автомобильные стоянки. Под стоянку была приспособлена старая площадка для складирования лесматериалов. Существовавшие лесные дороги были слегка посыпаны гравием, чтобы по ним могли передвигаться инвалидные коляски. Что еще нужно для кладбища? Осталось только переписать деревья. Все они были измерены с точностью до сантиметра и нанесены на карту. Вокруг каждого дерева отводилось по 10 мест для сохранения урн. К деревьям прикреплялся металлический номерной знак, а также табличка размером с кредитную карту, на которых указывались имена похороненных. Первые посетители были приятно тронуты. Идея найти здесь место для вечного упокоения показалась им великолепной. Менее благоприятными были комментарии католической церкви, которую эта тема задела за живое. На этот конфликт очень быстро обратили внимание пресса и радио. И мы сами того не желая получили обширную рекламу. Причиной всех недовольств была мысль о том, что с помощью корней дерево будет питаться прахом умерших который таким образом вновь включится в природный круговорот. Представители епископата заявили, что это лишает умерших надежды на воскрешение. Но как же быть в таких случаях с обычными захоронениями? Ведь тела в гробах тоже разлагаются, а это значит, что ими питаются другие организмы, совершая тот же самый природный цикл. В конце концов, католическая церковь скорректировала свою точку зрения, и подобные похороны в присутствии священника были официально разрешены Всегерманской конференцией епископов. Более того, некоторые католические приходы придали таким кладбищам статус Божьих лесов. Правда, они были не первыми, потому что Евангелическая церковь приняла аналогичное решение несколько лет назад, Я рад, что конфликт, наконец, был исчерпан, потому что от него страдали, в первую очередь, близкие покойного. Если им были нужны религиозные обряды на похоронах, то приходилось либо обращаться к евангелическому священнику, либо искать отступника среди католического духовенства. Такой бунтовщик нашелся поначалу и в Хюмеле. Он никого не оставлял без своего пасторского попечения, но однажды его внезапно перевели в другой приход. Сегодня страсти вокруг лесных кладбищ утихли. Более того, они стали неотъемлемой частью похоронной культуры. В Германии, Австрии и Швейцарии к настоящему времени созданы сотни таких мест захоронений. Как все это функционирует? Почти на всех лесных кладбищах практикуются бесплатные знакомительные экскурсии. Если вам нравится лес и вы желаете приобрести место для захоронения возле определенного дерева, можно договориться об индивидуальной экскурсии. Лесничий покажет вам незанятые деревья, учтет специальные пожелания и зарезервирует место. Затем составляется договор, к которому прилагается план местности. Он высылается клиенту на подпись, и после этого ему больше не о чем беспокоиться в ближайшие 99 лет. Во всяком случае, таков срок действия договора. И если медицина не совершит какой-то неожиданный скачок, то для всех ныне живущих этого срока более чем достаточно. В какой-то момент настает день Х. Для организации кремации тела необходимо обратиться в одно из похоронных агентств. Там же заказывается урна для праха. После завершения всех процедур кто-то из родственников забирает в крематории урну. Остается только доставить ее до кладбища. Эту услугу может взять на себя как похоронное агентство, так и почтовое ведомство, что значительно дешевле. Иногда задают вопрос, не может ли урна пропасть в процессе доставки. У меня до сих пор не было ни одного такого случая. И я не слышал ни о чем подобном от других смотрителей кладбища. Возможно, дело в том, что такие посылки помечаются хорошо заметной специальной наклейкой – урна с прахом. Таким образом, если вам захочется отправить ценную посылку, вы теперь знаете, как уберечь ее от пропажи. Итак, урна доставлена, могила выкопана и украшена зелеными еловыми ветками. Захоронение проводится в точности так, как пожелали близкие покойного или он сам. Все это может выглядеть совсем не так, как на обычных кладбищах. Бывают случаи, когда муж в полном одиночестве сам хоронит за заснеженном лесу урну с прахом своей жены. Один жизнерадостный житель Кёльна завещал следующее. На моей могиле надо не горевать, а чокаться. Поэтому родня привезла на похороны бочку пива и наливала по кружке всем присутствующим. Разумеется, бывают и абсолютно традиционные ритуалы со священниками, и похоронными речами, с музыкой и стихами. Важно только, чтобы с каждым попрощались так, как он сам того пожелает. После того, как урна будет опущена в землю, могила зарывается, и уже через несколько минут это место ничем не отличается от окружающей лесной почвы. В конце концов, лесное кладбище находится на природоохранной территории. Защита природы здесь на первом месте. Уход за могилой не только не требуется, но и не разрешается. Так что это экономит родственникам и время, и деньги. Поначалу часто раздавались упреки. Человека закапывают где-то в лесу, и никто не приходит к нему на могилу. На самом деле все не так. Действительно, здесь не увидишь людей с цветами и лейками. Но зато родственники приезжают сюда всей семьей. Как и раньше, они по выходным дням навещают бабушку с дедушкой. Приятная лесная проколка. Дети могут по пути поиграть в лесу. Разрешается взять с собой собаку. А после можно попить кофе с пирожным в ближайшем кафе. Посещение кладбища перестает быть исключительно печальным событием. А как же лес? Не вредят ли похороны деревьям? Непростой вопрос, который поначалу я и сам себе не раз задавал. Во-первых, вокруг дерева расположено до десяти могил, глубина которых составляет 80 сантиметров. При этом нарушается структура чувствительной лесной почвы, пусть даже на незначительной площади. Могилы копаются исключительно вручную специальными двуручными лопатами в виде щипцов, которые позволяют делать узкие вертикальные углубления. Ни о каких машинах, уплотняющих почву и создающих шум, не может быть и речи. После похорон могила зарывается и земле придается тот же вид, который изначально был создан природой. Разумеется, полного подобия добиться невозможно. К тому же внутри находится еще и урна. Могилы расположены в двух метрах от ствола, чтобы при рытье не задеть основные корни. Ведь разместить 10 могил у самого ствола значит наверняка загубить дерево. Каждый смотритель лесного кладбища несет ответственность за исходящие деревья в риске. Например, сгнившие сучья в кроне во время сильного ветра могут оторваться и причинить посетителям травмы. Старые трухлявые деревья могут упасть целиком, и тут речь пойдет уже не только о головной боли. Чтобы избежать гражданской ответственности и судебных разбирательств, На лесных кладбищах предпринимаются все меры предосторожности. Если существуют хоть какие-то сомнения в прочности и устойчивости дерева, оно тут же убирается, а его крона измельчается и используется как посыпка для лесных дорожек. Ведь посетители хотят видеть девственную природу. И какие бы то ни было следы деятельности лесорубов тут нежелательны. Ствол спиленного дерева, разумеется, отводится на ближайшую лесопилку или продается на дрова. А что же с прахом усопших, который включается в природный круговорот? После описанных выше мир этот прах становится либо частью мебели, либо повторно попадает в печь. Возможны и альтернативные решения, но они обходятся значительно дороже. В Хюмеле каждое дерево подвергается неоднократному контролю в течение года. И если выявляется какая-то опасность, к делу подключаются альпинисты. Они взбираются на деревья по канатам и удаляют отмерзшие сочья. Если дерево умирает полностью, его не спиливают, а только срезают крону. В природе мертвое дерево обычно ломается посередине. Альпинисты имитируют этот процесс, также оставляя стоять значительную часть ствола, а спиленная крона продолжает гнить у его подножия. Это почти не отличается от природных процессов. Единственная загвоздка состоит в том, что такие процедуры очень дорогое удовольствие, особенно если они рассчитаны на весь срок договора продолжительностью 100 лет. Если в дешевом варианте работы по уходу за лесом частично финансируется за счет продажи древесины, то много ли найдется в наше время местных бюджетов, способных позволить себе дорогую версию? Таким образом, можно сказать, что деревья, безусловно, страдают, когда по причине нехватки денег лес превращается в парк. А что происходит с урнами и их содержимым? Деликатный вопрос. Разве кому-то хочется осознавать, что прах его близкого причиняет ущерб природе? В продаже имеются самые различные модели урн из биоматериалов. Их изготавливают из прессованной кукурузной муки, дерева или других органических веществ. В результате получается продукт, который достаточно быстро разлагается в земле, как уверяют производители. Я верил в это до тех пор, пока спустя четыре года после открытия лесного кладбища в Хюмеле на моем письменном столе не оказалось заявление на эксгумацию. Эксгумация? Но разве с биоразлагающимися урнами такое возможно? Тем не менее, семья настаивала на том, чтобы перенести останки родственника в другое место. Заявление было утверждено соответствующими инстанциями, и моим помощникам пришлось взяться за лопаты. К нашему общему изумлению, из земли была извлечена практически целая урна. Только в нескольких местах вздулся покрывавший ее лак. Повезло семье, решившей на перезахоронение, но не повезло лесу, почва которого по замыслу не должна была подвергаться изменениям. С тех пор под старыми буками хоронят только урны, изготовленные из необработанного букового дерева, скрепленного биорастворимым природным клеем. Этот клей разлагается от одного только присутствия влаги. Урна распадается, и пепел смешивается с землей. Деревянным частям для этого требуется несколько лет или даже десятилетий. Они в этом отношении ничем не отличаются от отмерзших корней, поэтому абсолютно безвредны для леса. А что с прахом? Многие полагают, что в урне находится главным образом пепел от гроба. На самом деле все не так. В основном это пепел самого человека, главным образом костный, с добавлением незначительной доли древесного пепла от гроба. Но что, если человек был болен? Не будет ли пепел содержать вредные вещества – Ведь в таких случаях мы обычно принимаем множество разных медикаментов, следы которых в различной концентрации могут обнаруживаться в останках. По данным крематориев, такого не происходит. Ядовитые тяжелые металлы типа ртути и зубных пломб, изготовленных с использованием амальгамы, в процессе сгорания отфильтровываются в виде газов. Остается только чистое соединение кальция из костей. Однако слышатся и возражения. В частности, утверждается, что в процессе кремации образуется ядовитая трехокись хрома, отравляющая подпочвенные воды. Смотрители лесных кладбищ взялись за расследование и обнаружили конфликт интересов. Оказывается, лесные захоронения оставляют без работы представителей сразу нескольких профессий. Кладбищенские садовники, каменотесы, не говоря уже о гробовщиках, не могут найти применение своим способностям. Конечно, им хочется, чтобы идея природных захоронений потерпела крах. Но все же некоторые сомнения остаются. Кстати, при сжигании дерева тоже образуется это ядовитое соединение тяжелого металла. Но по данным последних исследований, оно довольно быстро разлагается в природе на безвредные составляющие. «Я буду следить!» за исследованиями в этой области, потому что мне не безразлична судьба старых деревьев. На лесном кладбище в Хюмеле запрещены уход за могилами и захоронение каких-либо посторонних предметов вместе с урнами. Исключение может быть сделано только для таких вещей, как галька или ракушки в память о совместно проведенном отпуске. Как и во время обычных похорон, в момент захоронения на могилу можно возлагать цветы. Также там можно зажигать свечи, допустимая и траурная музыка. После ухода родственников рабочие собирают цветы и относят их к небольшой часовне у входа. Вообще-то история захоронения связана с лесом намного теснее, чем принято думать. Похороны в гробах получили распространение с приходом крестьянства. До этого и древние германцы, и римляне сжигали тела. У римлян, Уже были урны для праха. Родина христианства – Ближний Восток, а там древесина в дефиците. Для сжигания одного тела требуется несколько кубометров дров. Этого люди не могли себе позволить. На изготовление гроба тратилось намного меньше ценной древесины, и это обходилось дешевле. С распространением новой религии этот способ захоронения добрался и до нас, хотя в наших краях особого смысла в нем не было. Таким образом, захоронение на лесных кладбищах с предшествующей кремацией – это, собственно говоря, возврат к старым традициям. Мне это нравится. Как влияет лесное кладбище на человека? Этот вопрос представляется мне самым важным. Лес – это прежде всего покой. Посетители не раз говорили мне, что пройдя через еловый лес от стоянки к кладбищу и оказавшись под старыми буками, они чувствуют себя как дома. Почему так получается, я не знаю. Посетители тоже не могут этого объяснить. Возможно, такое действие оказывает на них девственный лес, находящийся в полной гармонии с самим собой и окружающим миром. Возможно, люди начинают ощущать, чем отличается нетронутая экосистема от нарушенной типа хвойных плантаций. В древние времена понимать это было очень важно – так как девственный лес лучше защищает от непогоды и располагает большими пищевыми ресурсами. Если подходящее дерево для захоронения выбирается заблаговременно, то эта процедура нередко проходит веселые непринужденные обстановки. Будущий владелец места может попросить прилечь под деревом для пробы или поинтересоваться, кто будет лежать рядом, чтобы потом можно было перекинуться с ним в картишки. Женщинам больше нравятся солнечные места, потому что при жизни многие из них мерзлячки. Для мужчин особое значение приобретает протекающие неподалеку ручей, потому что они заядлые рыбаки. Выбрав себе дерево, многие чувствуют себя свободнее. Однажды я привел на кладбище пожилую супружескую пару. Обоим было уже за 80. Они были больны и чувствовали, что жить им осталось несколько недель. Им было трудно идти пешком, поэтому я отвез их до места на своем внедорожнике. Медленно двигаясь среди огромных деревьев, они остановились возле могучего бука, который сразу приглянулся им обоим. Они приобрели два места, а, вернувшись к парковке, сказали, «У нас уже давно не было такого прекрасного дня». Траурные чувства после похорон тоже порой проявляются своеобразно. Однажды я увидел женщину, сидевшую под деревом, возле которого был похоронен ее муж. с под ярким весенним солнцем она у... с улыбкой писала стихи. Пару раз в год на кладбище появляется один мотоциклист. Молча посидев возле могилы своего погибшего в аварии друга, он выпивает в его память бутылку пива и вновь исчезает. Была еще одна история со льдом. Лед на земле в лесу не редкость, но в жаркий июльский день он поставил меня в тупик. Я несколько недель ломал себе голову, откуда он мог взяться. Конечно, даже летом у нас в Айфеле время от времени случаются очень холодные ночи. Кроме того, кто-нибудь мог приехать с холодильной сумкой и затем вытряхнуть из нее остатки льда. Второе предположение оказалось ближе к истине, но истинная история оказалась очень трогательной. Мужчина похоронил свою жену в нашем Буковом лесу. Украшать могилу у нас не разрешается, и он с уважением относился к этому требованию. Но, будучи по натуре творческим человеком, он все же нашел выход. Изготовив дома формочки в виде сердца, он наполнил их водой и заморозил в холодильнике, а затем захватил с собой на могилу жены, где впоследствии они растаяли под солнцем. Подобные истории приносят мне успокоение. Сначала я не был уверен в том, что смогу выдержать все страдания, связанные с похоронами. Ведь то, что молодой лесничий в возрасте 38 лет вынужден ежедневно заниматься вопросами смерти, никак нельзя назвать обыденной ситуацией. Однако сегодня я знаю, что атмосфера лесного кладбища помогает людям справиться со своей печалью и рад, что приношу людям позитивные чувства.